Туда же устремлял свой взгляд и шагавший впереди Антон, так просто и естественно взявший на себя часть ее дорожных забот и связанных с ними опасностей. Все это в другой раз могло бы порадовать Зоську, но теперь мало радовало, скорее наоборот. Она все еще не могла освободиться от терзавшего ее беспокойства, Правда, за себя она меньше боялась. Теперь она беспокоилась за Антона. «Слушай, возвращайся назад. Тут я уже сама выйду», — сказала она, идя сзади, и Антон на ходу обернулся. «Зачем?» «Я проведу». «До Немана, да?» «Там будет видно». Уклончиво ответил Антон, и она не стала настаивать. Почувствовала, что он ее не послушается. Она понимала, какими неприятностями угрожало обоим это его упрямство, но противиться ему не могла. А может, и не хотела даже. Там приехали за сосной. — На подруб! — кивнул Антон, слегка придерживая шаг. Примачок такой и молодайка. Война войной, а они строятся. Да разве мало таких? Думают отсидятся, переждут. Пусть за них другие воюют, — неодобрительно сказала Зоська, и Антон внимательно посмотрел на нее. — А ну, конечно, — согласился он. Да всем жить хочется. Жить хочется всем, — подумала она. Но, пожалуй, не в этом дело. Разве не хотят жить те, кто гибнет с оружием в руках, кого арестовывают и расстреливают за связь с партизанами, наконец, те несчастные, ни в чем не повинные, которых уничтожает только за их происхождение? Разве не хотел жить ее свояк Леонид Михайлович, преподаватель математики в местечковой школе. Человек совершенно безропотный и безотказный, до предела затурканный своей властной женой, родной сестрой Зоськи. Казалось, Зоське, тихо презиравшей свояка за эту его бесхребетность, что он с легкостью проживет при любой власти, вытерпит все, никому не пожаловавшись и даже ни на кого не обидясь. Но вот не удалось прожить Леониду Михайловичу даже первую военную зиму. В марте его уже арестовала гестапо. Зоська до сих пор не может себе представить, какую провинность перед немцами совершил Леонид Михайлович и за что они расстреляли его. Но, по-видимому, что-то было... Иначе бы он так не прощался с женой, детьми из Зоськой при аресте, прощался, уходя навсегда со спокойным сознанием правомерности ареста и неотвратимости своей злой судьбы. Узкая лесная дорожка вывела их на широкий прогал с большаком и линией связи, под острым углом, пересекавшими их путь. Там уже издали были заметны какие-то следы от полозьев или колес. По обочине кто-то недавно прошел, оставляя неглубокие ямки в снегу. Антон только вышел из-за придорожных деревьев и сразу же повернул обратно. Давай стороной. Ну и эту дорогу. Они сошли в лес, Пробрались через колючую чищобу молодого сосняка и пошли лесом поодаль от Большака, однако не теряя его из вида. На Большаке было пусто. Продираться же через хвойные заросли стоило невероятных усилий. Кочковатая лесная земля с пнями, поросли жесткой травы и валежником весьма затрудняла ходьбу, и Зоська подумала, может, стоило все же рискнуть и пойти большаком. В самом деле она уже здорово притомилась в этом бездорожье и едва поспевала за Антоном, широкая спина которого, то склоняясь, то выпрямляясь, мелькала впереди в зарослях.